московский сторожил воскреснем ли когда от чужейласт мод, чтоб умный добрый наш народ хотя по языку нас не считал за немцев грибоедов. Если бы я писал роман, то конечно не имел бы никакой надобности знакомить с собой моих читателей, но в этих записках я говорю прямо от своего лица, описываю собственные мои действия, замечания и даже приключения, следовательно, Должен прежде всего сказать несколько слов о самом себе, моим, надеюсь, несходительным и без всякого сомнения многочисленным читателям, многочисленным. Да, милостивые государи, я в этом совершенно уверен, как и всякий начинающий писатель. Разница только в том, что другие это думают про себя, а я говорю вслух. Без этой уверенности, которую не всегда могут поколебать даже и постоянные неудачи, никто не стал бы печатать своих сочинений, поверьте мне. Все эти ссылки на друзей, по настоятельной просьбе которых, будто бы книга печатается, одно жеманное пустословие. Мы обыкновенно печатаем для всех, и очень бы оскорбились, если бы нас прочли одни только приятели. Кто из москвичей не знает Пресненских прудов, но, может быть, не всякому случалось бывать по ту сторону этих прудов, в узких и кривых переулках, которые довольно круто поднимаются в гору. В одном из них, недалеко от обсерватории, Стоит на полугоре небольшой деревянный домик, осененный спереди несколькими кустами бузины и акаций. Из окон надворной стороны дома видна внизу под самой горой часть города, примыкающая к трем холмам, знаменитым во всей Москве своей трехгорной водою. Когда вы смотрите в окно, ваш взор, быстро пробежав по кровлям, невольно останавливается на обширном поемном лугу, по которому змеится наша изгибистая Москва-река. Прямо за ней чернеются рощи Воробьевых гор, налево поднимается колокольня Новодевичьего монастыря, а еще левее, как сквозь туман, мелькают кровли домов и кресты церквей отдаленного замоскворечья. Этот вид везде бы назвали прекрасным, но в Москве уж верно никто не придет им полюбоваться. Мы, москвичи, избалованы прекрасными видами. Мы встречаем их на каждом шагу и привыкли смотреть равнодушно на эти великолепные панорамы, которые пленяют всех иностранцев своей роскошной красотою и дивным разнообразием. Маловодная Москва-река и ничтожная речка Яуза вовсе не замечательны, как реки, но зато какие у них живописные берега. В этом-то уединенном домике я, Богдан Ильич Бельский, живу почти без выезда с 1814 года, то есть 28 лет сряду. Я никогда не мог назваться богатым человеком, однако ж было время – Что и у меня был каменный дом на Никитской, что и я не понимал, как может порядочный человек жить за Пресненскими прудами в каком-нибудь кривом переулке, в глуши, где каждый проезжающий экипаж обращает на себя всеобщее внимание. Я начал служить довольно рано и вышел в отставку ротмистром. В 1812 году вступил снова в службу, участвовал в Бородинском сражении, был в деле под и едва остался жив после сражения под Малым Ярославцем где разбитый неприятель должен был к явной своей гибели вместо сытной и привольной Калужской дороги продолжать свое отступление по Смоленской, совершенно опустошенной и своими, и чужими. Я был так тяжело ранен, что пролежал без чувств почти целый день между убитыми, без всякого приюта и помощи. К счастью, зимние холода еще не наступили, несмотря на то, что побежденный неприятель бежал уже из России совершенно разбитый и расстроенный. Это обстоятельство противоречит несколько мнению иностранцев, которые стараются доказать, что одна зима спасла Россию. Я имею большую веру ко всему тому, что пишет о нас чужеземцы, и в особенности уважаю известное всему миру беспристрастие французских писателей, но в этом случае не могу даже согласиться и с ними, потому что непременно бы замерз под малым ярославцем, если бы французов победил и выгнал из России один только зимний холод». Вероятно, многие, подобно мне, имеют неограниченную веру ко всему, что пишут французы, а между тем не были так же, как я под малым ярославцем, то легко, может быть, иной подумает, что я из патриотизма, который он без всякого сомнения назовет «квасным». Говорю неправду. В таком случае я попрошу его прочесть, что пишет об этом наш знаменитый партизан Давыдов. Он доказывает фактами и словами самих неприятелей, что первые весьма легкие морозы начались спустя три дня после сражения под Малым Ярославцем. Следовательно, французов гнал из России русский штык, а не русский мороз, который помогал только впоследствии нашим казакам истреблять отсталых солдат неприятельской армии, когда она уже не дралась и даже не отступала, а просто без оглядки бежала вон из России».